Глава 18 Компас в кармане Насира остался единственным доказательством того, что серебряная ведьма не была плодом его воображения? Спрятав куфию в сумку, Насир велел серому жеребцу отправляться в обратный путь. Неужели охотник Деменхура уже взошел на борт корабля в своем халифате? Неужели Хайтам привел халифа Варс? где украденные гамиком военные силы Сарасина расправятся со всеми, кто будет находиться в непосредственной близости от западных деревень. С детьми, стариками, невинными. Смерти не было конца. Насир стиснул зубы. — Нам пора. Корабль сам не поплывет. О, только не говори, что ты умеешь управлять кораблем, султаныш! — усмехнулся Альтаир. Насира раздражала, что генерал выбирал выражения, которые обычно доносились из уст серебряной ведьмы. «Я не... Нет, ты не переживай. Делать тебе ничего не придется. Смотри, там есть слуги, и они будут охотно исполнять твои приказы». Морской бриз трепал волосы Насира. Он видел мужчин на борту, однако что-то в них заставило его остановиться. «Они не слуги». И даже не люди. Насир зашагал по палубе в сторону фигуры у руля. Они не отбрасывают теней. Что ж, тем лучше, раз уж мы отправимся в путь на корабле, полном призраков, то за безопасность можно больше не беспокоиться, ухмыльнулся Альтаир. Генерал решительно направился к одному из мужчин и, подойдя, просунул сквозь него руку, ухватив воздух. «Я могу свернуть ему шею, и он ничего не почувствует. И наоборот, раз уж на то пошло». Насир вздохнул. Люди-призраки беззвучно отдали Швартовы. Чем дольше Хашашин наблюдал за тихими, идеально синхронными движениями, тем сильнее они его раздражали. Он отвернулся. «Будь начеку». «А ведь если Арс...» хранил в своих недрах темную магию, а шар был истинным воплощением зла, то море, их разделяющее по гнусности своей, ничем не отличается. Насир схватился за лук, но нахмурился, едва взглянув на Альтаира. «Ты взял с собой лук без стрел?» Альтаир расплылся в коварной улыбке, взгляд его выдавал какой-то расчет. «У тебя же найдутся лишние!» Насир, медленно вдохнув через нос, протянул Альтаиру пять черно серебряных стрел, показав, насколько долго, по его ожиданиям, продержится на острове генерал. Стоило Насиру натянуть тетиву, как Альтаир одарил его поразительно искренним взглядом. «Я буду осторожен, мой султан!» Вновь они стали правителем и подданным, У Насира появилось ощущение, будто аль зная знает о приказе султана. О приказе убить его прямо на шаре. Судя по страху, застывшему на лице генерала в ту ночь в проклятом всаднике, аль знал больше, чем говорил. Разве есть смысл в том, чтобы отправляться на поиски Джаварата, зная о неминуемой гибели? Задать Альтаиру прямой вопрос означало проявить слабость, а Насир — как бы ни мучило его любопытство, слабым не был. «А теперь в путь, дети мои!» — закричал Альтаир, и корабль качнулся вперед вместе с животом Насира. Острова в поле зрения не было, и хотя пассажирам судна предстоял долгий путь, Насир сомневался, что путешествие займет столько же времени, сколько заняло бы плавание на обычном корабле. Нынешние временные рамки — Зависели только от серебряной ведьмы и чудовищных сил, которыми она обладала. Ведьма хотела, чтобы Насир нашел охотника, чтобы следовал за ним по пятам, чтобы убил его. Берега крепости султана неумолимо уменьшались. — Чего нам стоит опасаться, мой султан? — внезапно спросил Альтаир. Насира преследовало чувство, что генерал издевался. Альтаир, без сомнения, знал о местности и море намного больше, чем он. Но пока матросы продолжали двигаться без всяких эмоций в тусклых глазах, принц вдруг обнаружил, что открыл свой глупый рот и обратился к давно забытым историям, которые не следовало вытаскивать из недр памяти. «В сказаниях говорится о Бахамуте и Дандане». Лоб Альтаира сморщился, Голова склонилась к груди, плечи выгнулись, и дрожь сотрясла тело. Морская болезнь. Так скоро, после отплытия, А вот слабак. Насир не удосужился отойти от перил, и спустя несколько секунд Альтаир выпрямился с красным от напряжения лицом. Нет, он не был болен. Он неудержимо хохотал. Насир нахмурился. «Остерегайся могучего Дандана!» — закричал Альтаир. — Мне видится, существо это прячется в глубинах морских, стыдясь своего имени. Он снова разразился смехом. — Дандан? Дандан! В ответ корабль вздрогнул. Насир ухватился за поручни. Альтаир фыркнул. — О, мы слишком близко к берегу, чтобы бояться страшного Дандана. Султан всемогущий. Но ты только глянь. У берегов крепости раздался неистовый треск. Арс возвращался на прежнее место. Из-под земли вырастали деревья, раскидывая в стороны черную гальку. Сам воздух начал меркнуть. Высоко поднимались стволы, ветви их переплетались, скручивались, пронзали друг друга. Точно роса, листья падали с ветвей на землю. На одном дыхании Арс вернулся выглядя так, будто никогда и не уходил. Если серебряная ведьма сумела приручить проклятый Арс, заставив его исчезнуть, то Насир даже представить не мог, насколько она сильна. И все же, вопреки своему могуществу, даже она не могла справиться с шаром. Хашашин понимал, что именно там может встретить свою кончину. После долгих лет ожидания смерти от руки отца — Он столкнулся с реальной угрозой погибнуть на острове и бесследно пропасть. Впрочем, его отсутствие мало кого расстроило бы. «Не стоило тебе настолько гнусно отзываться о ней при ведьме!» Резкий голос Альтаира прервал его мысли. Принц, приподняв бровь, прислонил Джамбию сониксовой рукоятью к перилам, чтобы отполировать. «Ты о ком?» сум. Насир помедлил. «Я лишь сказал, что она меня не волнует. Ты пользуешься людьми, а затем выбрасываешь их, как мусор. Тебя никто не волнует, Насир!» Холодно отчеканил Альтаир. Как будто он знал. Как будто знал, через что пришлось пройти Насиру. Что за грязный у генерала рот. Только что Насир пытался протолкнуть воздух сквозь зубы а в следующий миг уже прижимал здоровяка к поручню, приставив лезвие к гладкому горлу. «Позволь-ка мне», — выдохнул Насир, — «рассказать историю, генерал». Глаза Альтаира вспыхнули. «Отлично». Насир был несказанно рад, что хоть раз Альтаир испугался. «Однажды в крепости султана жила девушка». Она пела ночами под звездами, положив мою голову себе на колени и зарывшись пальцами в мои волосы, пока однажды не потеряла то, что ценила больше всего. Знаешь за что? За то, что я любил ее, За то, что я оказался эгоистом. Последнюю фразу он выплюнул генералу в лицо. «Я бы меньше горевал, если бы она умерла». Насир резко отстранился. Альтаир поправил одежду. Ветер играл с бахромой его тюрбана. Вокруг грохотали волны. А где-то вдали кульсум несла султану под нос. «Ты всегда будешь эгоистом», — необычайно равнодушным тоном отрезал Альтаир. «Знаешь, султаныш, почему я стою с тобой на равных? Потому что я недоступен» потому что я никому не поклоняюсь. Ты не только сказал, что она не интересует тебя, но и своим высокомерием раскрыл ее связь со мной. С таким же успехом ты мог бы надеть на шею табличку с надписью «Альтаир интересуется девушкой». Насир остался спокоен, и ему было неважно, действительно ли Кульсум интересует генерала. Альтаир, заметив понимание на лице Насира, «Наконец продолжил. И это замечательно, что она тебя не волнует, мой султан».